о серии хомос Серии включает в себя следующие произведения. Первое. Эмили Ли. Повелитель гусениц. Второе. Рина Ян. Эдуванчик. Третье. Диана Вашаль. Сицилийская баллада. Четвертое. Марго Яман. Александр. Пятое. Диана Вашаль. Марго Яман. Рина Ян. Эмили Ли. Хомас. В работе.